Мимолетные видения неведомой Японии Кецуна. Возле любой тенистой обучины и в каждой старинной роще на вершине почти любого холма и на окраине любой деревушки вы можете увидеть, путешествие по Хансю, какой-то маленький ситаистский храм, перед которым или по обе стороны которого расположились каменные фигуры сидящих лис. Обычно таких фигур бывает две, и они обращены друг к другу, но их может быть и дюжина, или два десятка, или несколько сот. и в этом случае большинство фигур будут совсем крошечными. И более чем в одном крупном городе вы можете увидеть во дворе какого-нибудь большого Мия неизбежное число каменных лис всевозможных размеров, от совсем игрушечных, несколько дюймов высотой, до колоссов, возвышаются над вашей головой, рассевшихся вокруг храма рядами по многими тысячами. Такие храмы и святилища, как всем известно, посвящены Инари, богу Риса. Немало попутешествовав по Японии, вы однажды поймаете себя на том, что всякий раз, когда вы пытаетесь припомнить любые места, вами посещенные, в каком-то уголке или закутке такого воспоминания, возникает пара позеленево-серых каменных лис с отбитыми носами. В моих собственных воспоминаниях о путешествиях по Японии эти фигуры сделали совершенно непременными, как некая живописная принадлежность ландшафта. В пригородах столицы, да и в самом Токио, а иногда также и на городских кладбищах, можно увидеть великолепные идеализированные фигуры лис, изящных, как образы и собаки. У них продолговатые зеленые глаза из кристаллического кварца или какого-то иного прозрачного материала, и они производят неизгодимое впечатление неких пифологических персонажей. Но повсюду в глубинке фигуры Лис исполнены намного менее артистично. В Эдзума, в частности, такое каменное воятельство принимает решительно примитивные формы. В провинции богов фигуры Лис на удивление многочисленны и разнообразны по своему виду. Фигуры смешные, причудливые, гротескные и ужасные. Но по большей части... всегда очень грубо изваянные. однако я не стану утверждать, что по причине этого они медиа интересны. Работа скульптора Стакайда воплощает общепринятое художественное представление о легком изяществе и потусторонности. Деревенские лисы Идзума лишены изящества. Они сработаны грубо, но они выдают бесчисленных необычных воплощениях личные фантазии своих творцов. Они пребывают в различных настроениях эксцентричном, апатичном, любопытствующем, угрюмом, игривом, ироничном. Они и посматривают, и подремывают, и поглядывают искоса, и подмигивают, и посмеиваются, и они ожидают с улыбками, и они прислушиваются, навострив уши, и подслушивают как-то украдкой, при этом рты их приоткрыты или плотно закрыты. Все они изумительно индивидуальны и неповторимы, и у большинства из них насмешиво понимающие выражения, даже у тех, носы которых отбиты. Более того, эти древние сельские лисы обладают неким естественным очарованием, которого лишены... их современные токийские саудичи. Время бросила на них различные пятнистые покровы красивых нежных оттенков, пока они восседали на своих постаментах, слушаясь суетность минующих столетий и загадочно усмехаясь, свысока взирая на человечество. Их спины покрыты тончайшим зеленым бархатом древних мхов, их ноги покрыты пятнами, а кончики хвостов рассвечены матовым золотом или серебром нежной сусальной плесени. Излюбленные места их обитания это места самые восхитительные. Высокие тенистые рощи, где Гуиса рассыпает свои трили в зеленом сумраке, над каким-нибудь безмолвным святилищем, с его каменными фонарями и львами, настолько с мхом, что кажутся выросшими прямо из земли, подобно грибам. Я пребывал в полном недоумении, пытаясь понять, почему из каждой тысячи лис у девятисот отбиты носы. Главную улицу мацуя можно было бы из конца в конец замастить кончиками носов покалеченных лис Идзума. В ответ на высказанное мной по этому поводу удивление один мой друг, ответил одним простым, но всеобъясняющим словом. Кодома. Что значит «дети»? Инари, имя, под которым известен Буклис, означает «мирориса». Но древнее имя этого божества – великий дух пищи. Он – это Уканомитама Номикото, из свода Кодзики. Нуками или Уканомитама, имеющая также еще восемь имен, является божеством женского пола, согласно Кодзике и его комментаторам. Более того, Крупнейший всех знатоков Синта Хирата, как его цитирует Сато, утверждает, что на самом деле вовсе не существует такого бога, как Инари-сан, что само это имя ошибочно. Но простой народ создал бога Инари, всего чего следует предположить, что он существует, даже если только для фольклористов И я говорю о нем, как о божестве мужского пола, поскольку вижу его так представленным на картинах и в резьбе. Что же касается его мифологического существования, то посвященный ему огромный и богатый храм в Киото служит внушительным тому свидетельством. Лишь со времен много более поздних носит он имя, указывающее на его связь с культом лиса – Микэцу Ноками, или бог трех лисов. И действительно, и действительно, представление о лисах как о существах сверхъестественных появилось в Японии, по-видимому, не ранее 10 или 11 века. И хотя святилище этого божества со статуями лис можно найти во дворе большинства крупных синтоистских храмов, следует отметить, что в пределах всех обширных водений древнего синтоистского храма Японии – Китсуке, вам не удастся найти ни одного изображения лиса. И только в современном искусстве, в искусстве Тайакуни и иже с ним, Инари изображается в виде бородатого мужчины, едущего верхом на белом лисе. Белый лис служит излюбленной темой для японских художников. Несколько очень красивых какамана с изображением белых лисов были представлены на токийской выставке 1890 года. Фосфористирующие лисы часто встречаются на старых цветных гравюрах. В настоящее время стали редких и дорогих, созданных художниками, имена которых стали известны всему миру. Иногда лисы изображаются блуждающими ночи. с хавышащимися языками туского огня, кицуны над головой. Кончик лисьего хвоста, как в скульптуре, так и в живописи обычно украшается символическим драгоценным камнем, тама, древнего буддийского искусства. Я обладаю одним, как Эмона с изображением белого лиса со светящимся драгоценным камнем в его хвосте. Я приобрел его в храме Нари в Мацуо, Яма, но Инари сама. И искусство этого, как Эммана, грубовато, но идея сама по себе представляет несомненный интерес. Инари поклоняются не только лишь как богу Риса. И на самом деле существует множество Инари. Так же, как в Древней Греции существовало множество божеств, зовущихся Гермес, Зевс, Афина, Посейдон. Все зависело от того, образован ли человек или вышел из простого народа. Инари обрёл много ипостасей по причине своих различных отличительных черт. Например, у Мацу имеется Камия Сан Инари Сан, который является богом кашля и сильных простуд, недугов крайне обычных и необычайно жестоких в провинции Идзума. У него есть храм в Камате, где ему поклоняются под простонародным именованием Кадзэну Камя и под более почтительным Камиасанну Инари. И те, кто после вознесения ему молитв излечивается от своих жестоких кашей и простуд, приходят в этот храм с приношениями в виде тофу. В оба подобным же образом имеется свой особый Инари и очень знаменитый. На стене его святилища закреплен большой короб, заполненный маленькими глиняными лисами, паломник которому нужно вознести молитву, кладет одну из этих маленьких фигурок себе в рукав и относит домой. Он должен держать ее у себя и воздавать ей все надлежащие почести до того времени, пока его прошение не будет удовлетворено. После этого он должен отнести ее обратно в храм и вновь положить в короб, а кроме того, если он в состоянии, сделать какое-то небольшое приношение этому святилищу. Инари часто поклоняются как целителю, а еще чаще как божеству, власти которого даровать благополучие и богатство. Быть может, в силу того, что в старой Японии все богатства исчезали в Кокуриса. поэтому его лисы иногда изображаются держащими во рту ключи. А из божества, дарующего богатство, в некоторых местностях Инари превратился также в особое божество, то земных гетер Дзёра. Например, достойное посещение храма Инари имеется в окрестностях Йесивара в Якогаме. Он стоит в одном дворе с храмом Бентен, и многим более обычного велик до Инари. Пройти к нему можно через несколько стоящих последовательно один за другим тории. Они различны по высоте, уменьшаясь в размерах по мере приближения к храму. и расположены каждый раз ближе к друг другу, пропорционально убывание своей величины. Перед каждым тори сидит пара причудливых фигур лис, одна справа и одна слева. Первая пара большие, как борзые собаки. Лисы второй намного меньшей величины. А все последующие становятся все меньше и меньше, сообразно уменьшению размеров их тории. У подножия деревянной лестницы храма сидит пара очень изящных лис из темно-серого камня, шеи которых обмотаны кусками красной материи. На самой лестнице Сидят белые деревянные фигуры лис, по обеим сторонам каждой ступени, при этом каждая следующая пара меньше стоящей ниже. А на пороге перед самым входом находятся две крошечные фигурки, не более 3 дюймов высотой, в на небесно-голубых постаментах. У этих двух лисичек кончики хвостов позолочены. Если заглянуть в фрам, то слева можно увидеть нечто наподобие длинного низкого стола, на котором расставлены тысячи крохотных статуэток лис, еще меньше тех, что восседают при входе, но только с простыми белыми хвостами. Никакого образа Инари нет. И действительно, я до сих пор не видел ни одного изображения Инари ни в одном храме Инари. На алтаре можно видеть обычные символы синта, а перед ним, прямо напротив входа, стоит некая рода светильник со стеклянными стенками и деревянным дом, из которого выступают острые гвоздей для закрепления на них возжигаемых обедных свечей. У японской свечи имеется большой пустотелый бумажный фитиль. Она обычно устанавливается на железный штырек, который входит в отверстие фитиля на японском основании. И здесь, время от времени, если вы потрудитесь понаблюдать, bet, может, вы увидите хотя бы одну симпатичную девицу с ярко накрашенными губами, в красивом старинном наряде, носить которой не пристало ни одной честной девушке, или почтенной матроне, которая подходит к подножию лестницы, бросает монетку в ящик для денег, стоящий подле храма, и восклицает «Оросоко», что означает «Собогвалите свечу». Сразу же вслед за этим из внутреннего покоя в святилище входит старый служитель с грещей свечой, закрепляет ее на острие гвоздя в светильнике. а затем возвращается в свою обитель. Такие свечные приношения всегда сопровождаются тайными молитвами об удаче. Однако этот инари почитается также многими иными, помимо поклонниц из категории дзера. Цветные повязки на этих лисах это также обетные приношения. А в Эдзума изображения лис, как представляется, превосходят часом таковые в других провинциях. И здесь они служат символами чего-то еще, помимо культа божества риса, коль скоро иметь в виду широкие крестьянские массы. И в самом деле, Древнее представление о божестве рисовых полей затмил и почти что изгладил в сознании низших сословий некий крайне необычный культ, совершенно чуждый духу чистого синта, а именно культ Лиса. Культ Соги почти полностью заместил собой культ самого божества. Изначально Лис был священен для инари, как черепаха по-прежнему священна для Кампира, а для великого божества Касуга, крыса для Дайкоку, карптай для Эбисо, белая змея для Бентен или, как многоножка, для Бесямона, бога сражений. На течением столетий Лис узурпировал статус божественности. Его каменное изваяние не единственное внешнее свидетельство его культа. На задней стороне почти любого храма Инари вы, как правило, обнаружите в стене святилища на высоте одного-двух футов от земли отверстие около 8 дюймов в диаметре и идеально круглое. Часто его делают так, что при желании его можно было закрыть сдвижной дощечкой. Это круглое отверстие Лисья нора. И если вы найдете его открытым и загляните внутрь, то, быть может, увидите приношение тофу и иной снедью, которые, как полагают, любят лисы. Вы также, скорее всего, обнаружите зерна риса, насыпанные на небольшой деревянный выступ ниже этой норы, или рядом с ней, либо на крыве самой норы. И вы можете увидеть какого-нибудь крестьянина, который хопает в перед этой норой, произносит какую-то краткую молитву и проглатывает одно-два зернышка этого риса, веря в то, что этим он либо излечится, либо убережется от какого-то недуга. Однако лис, ради которого сделана такая нора, это невидимый лис. Лис-призрак. Лис, к которому христиан почтительно обращается, как Окицуны-сан. И если он когда-нибудь снизойдет показаться в своем видимом обличье, то, говорят, его окрас будет снежно белым Согласно некоторым знатокам, существует несколько видов лис-призраков. Согласно другим, существует только два вида. Инари-лис, или Окицунэ сан и Дихий-лис, кицуны. Некоторые идут еще дальше и подразделяют лис на высших и низших. И заявляют о существовании четырех высших типов. Бякка, Кокка, Дзенка и Рейка, и все они обладают сверхъестественными силами. Другие, однако, убеждены, что насчитывается только три разновидности – как-то полевой лис, лис-человек и инари-лис. Но многие смешивают полевого лиса или дикого лиса с человеком-лисом, в время, как есть и такие, кто отождествляет инари-лиса с человеком-лисом. Весьма сложно, если вообще возможно разобраться в путанице этих верований, особенно существующих в крестьянской среде. Более того… Эти верования различаются в различных районах. Прожил 14 месяцев в Эдзума, где эти суеверия особенно сильны и отмечены некоторыми особенными чертами, и я только-то и смог, что составить ниже следующее краткое обобщение таковых. Все лисы обладают сверхъестественной силой. Есть хорошие и плохие лисы. Инари-лис хороший. И плохие лисы боятся Инари-лиса. Самый плохой лис – это Нинка. Или Хито Человек-лис – это лис, которому особенно свойственна демоническая одержимость. Он не больше куницы, И иногда такой же формы, за исключением хвоста, который у него обычно лисий. Его редко видят, поскольку он остается невидимым для всех, кроме тех, к кому прилепляется. Он любит жить в домах людей и состоять у них на довольствии. И В домах, где о нем хорошо заботятся, он приносит процветание и достаток. Он позаботится о том, чтобы рисовые поля никогда не нуждались в воде, а варочный котёл в рисе. Но если его обидеть, он принесет в этот дом несчастье и погубит урожай. Дикий лис, цуна, тоже плохой. Иногда, ко всему прочему, он вселяется в людей, но главным образом он чародей и предпочитает вводить людей в заблуждение своей магии. Он обладает волшебной силой принимать любое обличие и становиться невидимым, но собаки всегда способны видеть его, и поэтому он чрезвычайно боится собак. Более того, когда он пребывает в каком-то ином обличии, то если его тень упадет на воду, в ней отразится именно тень лиса. Крестьяне убивают его, но тот, кто убивает лиса, подвергает себе опасности быть околдованным сородичами этого лиса или даже духом. ки этого лиса. Однако тот, кто съест из сила мяса, в дальнейшем уже не сможет быть околдован. Нагицуна также обитает в домах. У большинства семей, имеющих лис в своих домах, бывает только маленькая разновидность – еленинка. Но иногда оба этих вида могут совместно проживать под одной крышей. Некоторые люди говорят, что если Нагицуна доживает до 100 лет, то становится совершенно белым. И после этого обретает ранг инари-лиса. С этими верованиями связаны курьезные противоречия. И ещё больше противоречий обнаружится на следующих страницах этого очерка. Вообще дать определение Лиссиму суеверию весьма трудно. И не только по причине запутанности представлений на этот предмет у самих верующих, но также и по причине разнообразия элементов, из которых оно сформировалось. Его происхождение китайское. Более детально это описано в книге профессора Чемберлина «Вещи японские». Раздел «Одержимость демонами». Но в Японии оно удивительным образом слилось с поклонением синтейскому божеству и вновь было изменено и расширено буддийскими понятиями о волшебстве и магии. Что касается простых людей, то, пожалуй, можно с уверенностью сказать, что они поклоняются лисам главным образом потому, что они их боятся. Крестьянин, как и прежде, поклоняется тому, кто или что его страшит.